«Это кто там такой?» Сразу же сделала стойкутание стягивая солнцезащитные очки и являя мне взгляд полный изумления. «Так вот оно, что у тебя происходит». «Ничего у меня не происходит», — закатила я глаза лихорадочно, соображая, что же ей такого соврать. «Привет». «Трубку не берёшь, на сообщение не отвечаешь», — принялась перечислять она раздражённо. «Я уж подумала, что у тебя тут что-то стряслось». Была на связи и не стала. «Слушай, меня не было на связи месяц. ну мы же собирались встретиться в субботу», — всплеснула она рукой. «А уже суббота?» — вжала я голову в плечи. «Женщины забывают про субботы только в одном случае», — скептически постановила она. «Как его звать?» «У меня связь барахлит», — оправдывалась я. «Спутник только вчера установили». «У всех бы она так барахлила», — усмехалась Таня. «Я привезла продуктов, кстати, вина и твои любимые конфеты». Она полезла в салон и передала мне один пакет из двух. «Познакомишь же». И она решительно направилась к крыльцу, а я поспешила следом. «Пробки такие в эту сторону стоят», — жаловалась Таня, громко стуча каблуками по деревянным ступеням. «Все валят из города на уикенд». Но тут она вошла в дом и округлила глаза на действие, развернувшиеся в гостиная по совместительству кухни. Никогда ещё это совместительство не было столь впечатляющим. Да что там, я и сама засмотрелась на широкую блестящую от пота спину Рафа, стоявшего у плиты. Рядом с ним располагалось всё необходимое для того, чтобы свалить любую москвичку с ног на повал. Миска фарша, тарелочка с мукой и подсолнечное масло. Завершал картину умопомрачительный запах чеснока и кофе. И мушка, развалившаяся в солнечном пятне от окна на полу. «Ух ты!» Выразительно посмотрела на меня Таня и прошла в гостиную. «Здравствуйте». Раф обернулся. «Доброго дня. Кофе на столе. Я Раф». «Очень приятно», — просияла подруга, подхватила чашку кофе и подала мне вторую. «Таня!» «Обалдеть, мужчина готовит. Наташ, ты в курсе, что у тебя на кухне вымирающий вид? И где ты такого взяла?» Таня Раф — просто сосед. Попыталась вставить я, но голос Рафа оказался громче. Я приехал на лето в свой домик, оттуда вдруг Наташа... «Мне сразу захотелось домик», — вздохнула Таня. «И что было дальше?» На Наташу напал медведь. «Да вы что?» воскликнула Таня, округляя глаза. «Здесь есть медведи?» «Это был кошмар», — покачала я головой. «И чем всё закончилось?» требовала Таня, переводя взгляд с меня на Рафа. Тот сосредоточенно орудовал лопаткой, переворачивая котлеты. «Наташа отходила его сковородкой», — сообщил он с усмешкой. «Да так, что я не знал, кого спасать». «Ну ты, мать, даёшь», — выдохнула Таня. Я бы умерла на месте. «Как я могу оставить мушку сиротой?» Пожала я плечами. «А где был Раф?» Недоуменно уставилась в его спину Таня. «Я, в отличие от Наташи, бой с медведем проиграл», признался он. «Пришлось удирать. Ему вчера ночью ногу прооперировали», объяснила я. «Наташа возила меня в хирургию», добавила Раф и вдруг так обворожительно нам улыбнулся что мы обе замерли, будто сражённые выстрелом. Я пришла в себя первой. Я поехала утром за продуктами, приезжаю от Рафа осталась только повязка. А под крыльцом дрыхнет медведь. Я думала, он сожрал и Рафа, и мушку. Таня слушала нас, открыв рот. «Вот это у вас тут драйв!» Выдохнула она шокированно, но с толку сбить себя не позволила. рафа а вы в обычной жизни чем занимаетесь?» «Частной охраной». Не моргнув и глазом соврал он. «А с ногой что же у вас случилось?» Упал на штырь с мотоцикла, не увидел в ночи. «Вы тоже решили перезагрузиться здесь, в домике за городом? Или вам жить негде?» Взял отпуск, решил порядок на участке навести. «А раньше вы с Наташей не виделись?» «Тань», — проворчала я, глядя на подругу из-под логи. «Хорош его допрашивать». Я обернулась к Рафу и поспешила объяснить. «Таня у нас юрист, у неё профдеформация». «Это точно», — подтвердила подруга, довольно ухмыляясь. «Но вы тоже поймите, Наташа мне близкий человек, хватит с неё и одного придурка». «Тань, ты покурить не хочешь?» — напряжённо предложила я. «Хочу», — протянула Тано, по лицу было видно, довольно собой. Раф усмехался от плиты, а когда мы направились из гостиной, спросил. «Что на гарнир?» «А вы разберите пакеты, Раф, пока Наташа мне устроит нагоняй», усмехнулась подруга. «Я там много всего привезла, только с вином промахнулась. Вам надо было что-то покрепче вести с такими приключениями». «Таня, он просто сосед», прорычала я шёпотом, когда мы вышли на улицу. «Он у тебя на кухне», прыснула она. «Готовит топлес». «Поэтому не рассказывай мне глупости, детка. Я всё же старше тебя». «Тань», — решительно посмотрела я на неё. «Он у меня на кухне, потому что мы оба в шоке после встречи с медведем. А топлис, потому что у него случилось кровотечение, и его шмотки в стирке». Эмоции на лице подруги немного потеряли в яркости. «Он, в отличие от тебя, ничего не отрицает», — настороженно заметила она. «Конечно, не отрицает». «Ты же всё намёками предъявляешь!» Вспылила я. «Перестань, он гораздо младше меня!» закатила она глаза. «Я за сигаретами, а потом объясню тебе всё!» Я проследила за тем, как она направляется к машине и раздражённо фыркнула. Меня снова начало трясти, а про медведя всё же нужно сообщить. «А дыра это в заборе?» — повысила Таня голос, возвращаясь ко мне. «Это медведь. Тань, давай быстрее!» «Вам бы тут ружьё, что ли», — заметила она, вернувшись к крыльцу и чиркнула зажигалкой. «А что касается твоего соседа, бери его в оборот. Он вообще не против, вон как телом светит». И она выдохнула облако горького дыма. «Нет», — решительно покачала я головой. «Молодой он для меня». «Да зачем тебе старый?» — устало усмехнулась она. «Был один надоело Ты сама выглядишь на 25. Я состроила выразительный скепсис на лице. Ну, не больше 30, развела она руками. И то было лишь после развода, а тут прямо похорошела на свежем воздухе. И ты это знаешь. А вот цены себя нет. Да какая мне цена? Я разведенка с двумя детьми. Ты совсем не шаришь, Наташа. Твоих детей не надо кормить. Тут Владу единственное спасибо. «И, кстати, ты подала на алименты». «Я не...» — начала была я, но Наташа энергично закивала. «Ты?» «Да». «Ну вот зачем?» «Затем, что пока ты тут приходишь в себя, я действую в твоих интересах. Не переживай, Влад в курсе, что это всё я». Влад оставил мне квартиру. «Ещё не оставил. Ты в процессе оформления. Алименты лишними не будут». Я открыла было рот, но тут же закрыла, так и не решив орать на неё или благодарить. С одной стороны, мне было противно от этого всего. Влад и так содержит детей. А с другой, в теории, я знаю, что такой дурочкой быть нельзя. Таня высказала основание вслух. Завтра это его фитнес-коза стукнет копытом, и перестанет он и детей содержать, и вообще забудет о семье. И обессиленно оперлась о стенку. «Мне всё кажется, что это не со мной». Выдохнула тихо. «Это нормально. Наташ, всё к лучшему». Я подняла на неё взгляд. Таня выглядела уставшей, хоть и одета с иголочки. Сама она развелась 10 лет назад. Детей у неё не было, а вся её жизнь — сплошная работа. У Влада. Так вышло, что она была начальницей его юридического отдела. Несмотря на то, что Таня меня восхищала, мне всегда казалось, что я бы так не смогла. Она такая уверенная в себе, с людьми, как рыба в воде. За словом в карман не лезет и добивается поставленных целей изящно и профессионально. Влад даже если и захочет теперь от неё избавиться, не сможет. И Таня этим пользуется по полной. Уверена, он у неё там бедный. Влад, кстати, что-то сдал. Я не хочу о нём ничего знать отрезала я. «Даже позлорадствовать?» — улыбнулась она ехидно. «Никак не хочу, у меня там на кухне сосед топлес, сама говоришь. Зачем мне бывший муж?» «Одобряю», — благосклонно кивнула Таня. «Ну, пошли пробовать котлеты».